Вдруг обнаруживает, что едет. Ветер обдувает разгоряченное лицо, ноги ловко лежат на педалях, сужающаяся дорога пестрой лентой приникает к колесу. Восторг, крылатость полета, ощущение невестомости. «Вы много выпили?» — рассеянно спросил Качушин. «По силе возможности, товарищ следователь». В числе прочих прегрешений лишен сана также за то, что не схожусь с отцами церкви в вопросе о крови Христовой. Питье, как и время, не соразмеряю в количестве. Ощущение озарённости, крылатости не проходило, и, дождавшись, когда Стриганов перестанет улыбаться, Качушин слез со стола, театрально вздохнув, растерянно пожал плечами. Трудно вас допрашивать, Стриганов, огорченно сказал он. Опытный вы человек. Качушин подошел к Папу расстриги, наклонился, глядя ему в глаза, медленно четко сказал. Сегодня утром к вам приходил Саранцев. Зачем?.. По-прежнему улыбаясь, Качушин ждал ответа на вопрос. Хотя не знал, приходил ли действительно Саранцев к Папу расстриги. Этот вопрос и был вызван чувством озарения, которое пришло к Качушину в ту минуту, когда он в первый раз увидел Стриганова. откуда пришло это чувство, ответить было так же трудно, как понять, что такое вдохновение, и, ожидая реакции Стриганова, по-прежнему твердо глядя ему в глаза, Качушин видел, что попал в точку, поп побледнел. «Отвечайте, Стриганов!» За стенами порывами, утихая с каждым часом, еще прохаживался буран. Христала в стекла снежная крупка. В те мгновения, когда ветер расслабел, казалось, что в комнату накачивают тишину, напряженную и весомую. О чем вы говорили с Саранцевым? Качушин только недавно исполнилось, 25 лет. Он вел первые крупные дело, но он не выдержал. Удовлетворенно торжествующе захохотал, когда Стриганов отвел глаза и перестал выпячивать свою волнистую бородку. Качушин подошел к столу, сел, уверенно стал ожидать, когда Стриганов придет в себя. Глядя на опавшуюся к бедную спину папа следователь чувствовал себя легким, свободным, как воздушный шарик. «Отвечайте, отвечайте, Стриганов!» Качушина с ног до головы пронзала ощущение того, что сейчас каждое его слово, каждая мысль, умные, необходимы, что он ведет дело самым правильным, единственно возможным путем. В состоянии, похожем на опьянение, следователь повернулся к участковому, который сидел возле окна. Он видел затуманенные глаза Анискина, его большие руки, тяжело лежавшие на коленях, необычный поворот головы, И восторг с новой силой прихлынул в горло Качушина. Он вспомнил прошедшую ночь. Шорохи за стенкой, тайный ночной уход участкового, разговор жены и дочери. Легкий, внутренне свободный, Качушин приподнялся над столом, соединяя во взгляд участкового и Стриганова. Тихо, тускло, чтобы не сорваться, сказал. — Федор Иванович, допрашивайте Стриганова. Он, наверное, вам охотнее расскажет, о чем они говорили с Саранцевым. Восторг бушевал в груди Качушина, когда он увидел, как участковый отклонился назад, хмыкнул и снял руки с коленей. Одновременно с этим Стриганов торопливо повернулся к участковому, откровенно растерянный, посмотрел на него так, что лицо папа мгновенно опростилось. Домашнее деревенское выражение появилось на нем. Они оба, участковый и стриганов, были растеряны. «Садись на мое место, Федор Иванович!» Еще несколько секунд стояла тишина, а потом участковый засмеялся. Он в первый раз за все эти дни расхохотался при качушении, и следователь увидел, как толстое лицо участкового покрылось забавными круглыми морщинами, а серые глаза сделались помальчишече веселыми. От хохота участковый изменился – не казался толстым и громоздким, не представлялось уже то, что он похож на восточного загадочного бога. Милым, простым сделался Анискин. И, продолжая смеяться, он поднялся с табуретки, легко подошел к следователю, осторожно притронулся к его локтю. — Игорь Валентинович!